И сразу сталкиваетесь с решительным отказом. Попутно вы встречаетесь с открытым противодействием своих детей, не желающих менять школу и расставаться с друзьями. Что вам делать? К сожалению, на этот вопрос не существует универсального ответа. Попробуйте поставить себя на место своего бывшего мужа, чтобы вы сами почувствовали, если бы он неожиданно объявил, что намерен вторично жениться и перебраться вместе с детьми, скажем, в Калифорнию. Согласитесь ли вы на это? Поэтому старайтесь свести конфликт к минимуму, хотя это и будет далеко не просто. Если вы сумеете понять, что ваше решение затрагивает интересы многих людей, вас, ваших детей, вашего бывшего мужа и даже вашего нового супруга и его бывшей жены, возможно, и результат окажется более обнадеживающим. Обратитесь к пятой главе. Составьте себе список своих проблем и их возможных решений. Какими бы неприемлемыми они не показались вам с первого взгляда, если вы способны проявить гибкость Решение рано или поздно будет найдено. Если же даже вступление в новый брак вашего экс-партнера не требует радикальных перемен в вашей жизни, тем не менее заранее позаботьтесь о сохранении хороших отношений с вашим бывшим мужем. Они вам еще пригодятся. Убедите его, ее, что изменение вашего социального статуса – не повлияет на чувство и благополучие детей, что порядок их встреч с ним останется без изменений, а вопрос о финансовых претензиях вообще не будет подниматься. Сохраняйте хладнокровие, даже если ваш экс-партнер выдвигает заранее невыполнимые требования. И, конечно, прежде всего попытайтесь успокоить детей. Кто из вас не вступал в новый брак, дети должны быть уверены, что отношение родителей к ним не изменится к худшему. Не забывайте о том, что этим своим поступком вы навсегда убиваете в них тайную надежду на воссоединение их родителей. Постарайтесь понять их чувства, спросите их мнение, и пусть вас не пугает неизбежный эмоциональный взрыв с их стороны. Будьте терпеливы и у вас появятся все шансы рассчитывать на успех. Первая жена, вторая жена. Многие первые жены терпеть не могут своих последовательниц, по крайней мере, на первых порах Их неудовольствие чаще всего выражается в трех основных формах. Она украла моего мужа. Насколько это утверждение соответствует действительности, не имеет особого значения. Гнев отвергнутой жены распространяется целиком на новую половину ее бывшего супруга. Порицая другую женщину за неудачу своего брака, она спасает тем самым свое лицо и одновременно косвенно оправдывает бывшего супруга в совершении каких бы то ни было предосудительных действий. Оба они чудовища. В этом случае гнев бывшей жены делится поровну между людьми, которых она считает виновниками своего несчастья. Чаще всего это происходит после того, как бывший супруг женится на более молодой или более привлекательной женщине сразу после развода. «Чем больше получит она, тем меньше достанется мне. Попробуем урвать кусок побольше». Когда возникает конкуренция между первой и второй женами, из-за детей или денег, гнев отвергнутой супруги всегда адресован своей сопернице. Вина экс-мужа в этом случае отступает на второй план. Экс-супруга начинает борьбу за свои права, считая, что они уже ущемлены или будут ущемлены новой спутницей. Если вы являетесь первой женой и понимаете, что ваши эмоции начинают преобладать над рассудком, не кидайтесь в бой немедленно. Сделайте передышку и попытайтесь представить себе выигрыш от этого конфликта.